отличался крайним ожесточением. Красные дрались отчаянно, не сдаваясь в плен. Пленных захвачено было всего лишь 500 человек. В то же время четвертый конный корпус, двигаясь из района соломатина Костарева, гнал перед собой противника долину реки Иловли. 14 июля части корпуса заняли район барановская какушкин и продолжали движение на деревню Дубовку, стремясь перехватить все пути отхода противника к северу от Камышина. 10-я Донская конная бригада к тому времени заняла деревню Моисеева. 15 июля под сокрушительными ударами группы генерала Покровского пал Камышин. Противник, окруженный со всех сторон и прижатый к Волге, искал спасение в бегстве. Многие его части были почти полностью уничтожены. Примечание. В трехдневную операцию под Камышиным было взято около 13 тысяч пленных, 43 орудия и много пулеметов. В Камышине было захвачено 12 паровозов, более тысячи вагонов, Большое количество снарядов и патронов, три вагона шансового имущества и другие большие запасы. Между тем, на фронте Первого Донского корпуса шла борьба с переменным успехом за обладание участком железной дороги Красный Яр-Самойловка. 14 я иконная бригада полковника Голубинцева с трудом, преодолевая упорное сопротивление врага, двигалась долиной реки Медведицы, имея задачей овладения Красным Яром. Донские же пластуны действовали на широком 70-верстном фронте железной дороги. На левом берегу Волги генерал Мамонов, успешно продвигаясь вперед, овладел Владимировкой из станции Ахтуба, выйдя на железную дорогу. Его разъезды в районе станции Эльтон и Шунгай взорвали железнодорожную линию Саратов-Астрахань и захватили один эшелон, следовавших к Астрахани пополнений. К сожалению, астраханская операция генерала Эрдели развивалась очень медленно. Пустынная безводная местность чрезвычайно затрудняла движение наших войск, а болотистые русла многочисленных притоков Волги, представляя чрезвычайно трудно преодолимые препятствия, надежно прикрывали Астрахань. В середине июля в районе Эльтонских озер части генерала Мамонова вошли в связь с уральцами. Разъезд уральских казаков, пересекший на пространстве ста с лишним верст пустынную степь, соединился с нашими частями. Уральцы много месяцев вели тяжелую борьбу, чрезвычайно страдали, почти не имея снабжения, и всячески просили им помочь. Примечанием. Хотя с февраля штаб главнокомандующего и находился с уральцами в связи, доставляя самые необходимые через Петровск, но непосредственной войсковой связи доселе установить не удавалось. Я дал еще раз указания по овладении Камышиным. Второй кубанской дивизии генерала Говорущенко переправиться на левый берег Волги с целью войти в соединение с уральцами. Однако почти в тот же день оперативная сводка штаба главнокомандующего принесла известие о тяжелых неудачах на фронте адмирала Колчака. Оренбургцы были разбиты и частью положили оружие, уральцы успешно отходили на восток. Одновременно я получил телеграмму генерала Романовского. Для доклада главнокомандующему прошу спешно сообщить, чем вызвана переброска отряда генерала Говорущенко на левый берег Волги. Переброска столь крупного отряда в связи с необходимостью выделения терской дивизии и возвращения донцам их первого корпуса слишком ослабит части армии на главном операционном направлении. Гонрог 16 июля, НР-010-276, Романовский. Еще 14 июля генерал Шатилов телеграфировал генералу Плющевскому «Плющик». Командарм просит срочных распоряжений на штаглава добра армии о скорейшем командировании КАФ-армию 2-й пластунской бригады.